«Клуб балбесов». «Привет, Кристин, как дела?» Напротив меня стоял знакомый десятиклассник по имени Брэндон. Очки в зеленой оправе, сильно увеличивавшие глаза, как всегда, криво сидели на его носу. Одни считали его милашкой, другие — законченным ботаником. Я уронила на поднос размякшую пиццу. «Отлично!» — неискренне пробормотала я, и нервно оглянулась на знакомых, сидевших за соседним столиком. «Чего ты хочешь?» Брендон сунул мне в руку листовку. «Присоединяйся к секции IQ Элита в молодежном отделении клуба Менса». «Клуб Менса — всемирное сообщество для людей с высоким IQ», — сказал он, поправляя очки на носу. «Мы встречаемся каждый вторник. С нами ты точно не превратишься в подростка-балбеса». «Знаешь ли ты, например, что детеныш осьминога при рождении размером с блоху?» «Интересно», — сказала я со всем возможным энтузиазмом, надеясь, что он уйдет, и пообещала, я подумаю об этом. Когда Брэндон отошел, я почувствовала, как волна жалости к себе накрывает меня с головой. С тех пор, как я повредила колено на баскетбольном матче, мои занятия спортом пошли прахом. Бег, плавание, езда на велосипеде, баскетбол — всё. Я стала изгоем среди друзей. Разъярённым изгоем. И если даже ботаники относились ко мне с сочувствием, то я, очевидно, переместилась на самую низшую ступень социальной лестницы. Я посмотрела на листовку. «Присоединяйтесь к молодёжному отделению МЕНСА. Для участия вам необходимо решить базовый тест на IQ — запомнить 50 интересных фактов, быть готовым посвятить минимум 15 минут изучению классической музыки в день и пройти языковые курсы. Мы встречаемся каждый вторник, но продолжайте тренировать свой мозг всю неделю. Я смяла листовку и уронила голову на стол. Возможно, являюсь тем самым балбесом. Я придерживалась теории, что чрезмерное развитие интеллекта вредно для здоровья. Больше всего сил в своей жизни я тратила на то, чтобы рассчитать расстояние в милю, когда бежала вокруг трека. Через некоторое время нас выпроводили из кафетерия. Мои друзья удалились тесной группой, ни разу не оглянувшись. Меня бросили. Я была в ярости. Внезапно увидела в Менси вызов. Такой же, как и в любом другом спортивном соревновании. Кто сказал, Что я не смогу пройти дурацкий тест на IQ и запомнить 50 фактов? Кто сказал, что я не смогу выучить иностранный язык, если захочу? Кто сказал, что я не смогу, по крайней мере, пока не восстановится мое колено, тоже стать ботаником? В тот вечер я открыла Google и скачала все упражнения для развития умственных способностей. Я даже составила режим тренировок для своего мозга. Теперь каждый день после обеда Я за час решала две головоломки и два кроссворда. После этого я должна была 30 минут слушать Моцарта, запоминая при этом информацию из интернета. Затем штудировать учебники. Одновременно я собиралась кардинально изменить свой образ жизни. Мне пришлось ограничить потребление нездоровой пищи. Она препятствует росту клеток мозга. Отказаться от продуктов, содержащих простой сахар. Инсулин выделяется в кровь и делает человека вялым. Спать минимум 8 часов и выпивать по чашке кофе каждое утро. Кофеин — идеальный стимулятор для ума. Это было непросто, но я чувствовала, что готова к испытанию. В конце концов, это не могло быть сложнее, чем пробежать милю по беговой дорожке. Я поклялась сразить наповал повал молодежную команду Менса. Поначалу такой режим казался мне невыносимым, Особенно, когда я видела, как мои старые друзья после школы толпами идут на баскетбольную тренировку. Но это только разжигало во мне соревновательный пыл. На обед я ела сэндвич с обезжиренным молоком, а на десерт — ванильный йогурт. И поняла, что чувствую себя более энергичной и в кои-то веки умной. А вы знали, что тефлон — самое скользкое вещество в мире? Или что в Амеле — содержатся вещества, которые могут замедлять рост опухолей. Или что лимонные леденцы настолько же кислые для ваших зубов, как аккумуляторная кислота. Я была переполнена знаниями. Когда пришло время сдавать тест в подростковом отделении Менса, я подошла к Брэндону настолько уверенно, насколько только могла. «Привет», — заявила я. «Ты хочешь, чтобы я перечислила свои 50 случайных фактов», Или сначала прошла тест на IQ?» Брендон был удивлен. «О, ты хотела пройти тест в молодежное отделение Мэнса?» «Да». «Дело в том, что нам пришлось его отменить. Мы не нашли достаточно заинтересованных людей», — сказал брендон. «Я почувствовала себя муравьем, на которого только что наступили. Я поняла, что потратила три недели своей жизни на то, чтобы стать умнее, впустую». В тот день я вернулась домой в оцепенении и не знала, чем себя занять. В конце концов, следуя своему старому распорядку, я принялась разгадывать кроссворды и составлять головоломки. Зачем я это делала? К счастью, когда последняя нота двадцать пятой симфонии Моцарта отзвучала, на меня снизошло озарение. «Балбесы», — задумчиво проговорила я. «Подростки-балбесы». На следующий день во время ланча я направилась прямиком к Брэндону. «Кажется, я знаю, что не так с молодежной менсой», — сказала я, игнорируя взгляды его друзей-ботаников. «Она не имеет отношения к реальной жизни. Сколько раз тебе понадобится знание о том, что гиппопотам может разевать пасть на 4 фута в ширину?» Брендон не ответил. «Именно так. Мелочи ничего не значат». Обучение должно быть направлено на принятие решений, которые улучшают твою жизнь. Поддержание активности мозга снижает риск развития деменции. Чтение улучшает память и расширяет словарный запас. Занятия спортом снижают стресс и риск депрессии благодаря эндорфинам. Это актуально для всех, не только для ботаников. Вот. Я протянула ему листовку с надписью «Остановите балбесов». На лице Брендена расплылась понимающая улыбка. Он согласился встретиться со мной в школе на следующее утро и начать раздавать листовки. На обратной стороне каждой из них была информация о здоровом питании, физических упражнениях, и мой личный фаворит изображение горил с призывом: "Группировки это примитивно. Начните эволюцию". Чтобы проиллюстрировать пользу кофеина для стимуляции умственной деятельности, мы раздавали бесплатный кофе, который нам пожертвовали в учительской. Мы рассказали о пользе сна продолжительностью не менее 8 часов и так далее. За первую неделю мы набрали 150 участников-ботаников, и не только. Мы с бренденом внезапно обнаружили, что к нам относятся как к школьным знаменитостям. Но самым важным был день, когда мои старые друзья подошли поприветствовать меня. «Эй, Кристин, похоже, эта штука с балбесами стала по-настоящему крутой», сказала моя подруга Келли. Я кивнула. «Так и есть. Мы пытаемся сделать улучшение работы мозга целью для всех, независимо от социального статуса». А, ну что ж, как ты думаешь, мы могли бы присоединиться?» В тот момент я поняла, что наконец достигла своей цели. Я снова могу заниматься спортом, но больше не считаю себя ни балбесом, ни ботаником. Эти барьеры давно разрушены. Я испытываю настоящую гордость за то, что сделала, и она намного сильнее, чем гордость за прошлые победы. Клуб балбесов, наше школьное сообщество, продолжает жить. Кристин Кетлин 17 лет.